Глава пятая Духовная энергия стихии воды затрепетала, отзываясь на мой приказ. Передо мной из водяных брызг и клубов тумана начала формироваться гигантская фигура – водная змея из техники потока тысячи рек. Чудовище обретало все более четкие очертания и извивалось в воздухе своим огромным телом. грим прищурился, глядя на мою технику. Его ноздри раздулись от ярости, когда он осознал, что я отвечаю на его жажду смерти, собственной решимостью сражаться, а не сдаюсь на милость сильного. В мгновение ока руки безумного бойца из рубиновых воронов окутались вихрями духовной энергии, формируя зловещие черно-алые сгустки. Едва я успел отреагировать, как эти плотные энергетические копья уже полетели в меня, со свистом рассекая воздух. Ревущая водная змея тут же ринулась вперед, пытаясь отразить атаку. Копья вонзились в ее тело, однако те, что достигли меня, я без труда отбил касанием монарха, рассеивая их энергию. Змея закрутилась передо мной живым щитом, отражая новый шквал черно-алых копий и клинков, что один за другим извергались из рук грима. Дождь смертоносных осколков металлической цы бушевал вокруг нас. Однако моя змея успевала поворачиваться кольцами своего исполинского тела, защищая меня. При этом сама она постепенно уменьшалась от ударов врага. Как-никак, каждое столкновение заставляло конфликтовать ци разной природы, и потери тут были неизбежны. Но стояло лишь змее получить раны, как я тут же наполнял технику новой порцией своей ци. Змея под моим руководством неистово кружила вокруг моей фигуры, то обрушивая на грима целые водопады, то отражая его ураган из черно-алых копий и клинков. Ни одна из смертоносных техник грима не смогла пробить эту живую циркулирующую стену, что я создал из водной стихии. Однако с каждым новым ударом становилось ясно. Его созданные оружие из духовной энергии могут ранить мою водную змею. И хотя благодаря постоянной подпитке этот вред не мог рассеять технику полностью, Все же он постепенно истощал мои резервы Ци. Так или иначе, этот парень далек от Цариндара с его пламенным журавлем. Мы кружили по арене в смертельном хороводе. Змея отражала одну атаку за другой, обрушивая на Грима свои водяные потоки. Однако тот лишь скалился, отбиваясь и отпрыгивая от ударов. Стихия металла прекрасно справлялась, рассеивая водные атаки и позволяя Гриму продолжать свой безумный натиск. Неперестанно поддерживать водную змею и отражать град металлических копий и клинков было чересчур энергозатратно. Нужно закончить бой, ведь впереди у меня еще девять противников, а потеря контроля над техникой сейчас чревата самыми печальными последствиями. грим же, напротив, только вошел во вкус. Он безостановочно создавал новые и новые оружия из металлической ци, не ощущая ни малейшей усталости. Каждый взмах рукой сопровождался летящими в мою сторону черно-алыми орудиями. В его глазах я видел лишь безумие и неутолимую жажду крови. грим будь-то растворился в ней, позабыв все человеческие качества. Он превратился в чудовище, для которого имела ценность лишь месть. «Хинарк был лучшим из нас! Я не могу поверить, что такой бездарь, как ты, мог его победить!» Яростно закричал парень, подбадривая самого себя. Его стремительные атаки сыпались одна за другой. При любой возможности грим обрушивал на меня новые энергетические копья и клинки, не позволяя ни на миг ослабить бдительность. Если я хоть на секунду потеряю темп, то попаду под шквал безжалостных атак. И вот в череде одной из таких бешеных серий я вдруг ощутил перемену в характере движения грима В его безудержной ярости что-то сместилось. Боец из «Рубиновых воронов» приготовился к решающему выпаду, сосредотачивая все свои силы. Я сразу же напрягся, готовясь дать отпор. Водная змея ринулась вперед в попытке остановить грима, однако в тот же миг перед ним закружился целый рой красных росчерков. Они вихрем обвили все его тело, формируя какое-то неведомое орудие смерти и стихии металла, совершенно новое для меня». Гримм метнул это творение в змею, расправив плечи. Я едва отпрянул в сторону, когда в то место, где только что был я, вонзился металлический шип. Он прошел змею насквозь и разбился на сотни осколков, которые, в свою очередь, разделились еще на сотню. Целая плеяда металлических шипов летела в мою сторону сквозь тело моей водной техники. В тот же миг я резко свел руки вместе. Змея вытянулась вверх спиралью, обвивая траекторию смертоносной техники, что норовила изрешетить мое тело. Все они взмыли вверх, где и рассеялись в воздухе остатками духовной энергии. Следом я рассеял технику. Грим же заметил это и, не мешкая ни секунды, ринулся вперед, нацелив на меня новый рой красных энергетических сполохов. В его безумных глазах я видел жажду окончательной расправы. Я легко увернулся от его выпада и отпрыгнул назад наконец-то присытившись этой бессмысленной пляской. Собрав волю в кулак и понимая, что иного выбора все равно нет, я призвал окно характеристик. Двадцать очков ушли в духовную энергию, позволяя моим меридианам вспыхнуть новой мощью. Внутренние резервы вздулись, готовые излиться в любой миг невиданным потоком ци. Еще двадцать я отдал силе, что позволило моим мышцам окрепнуть, а ударом наполниться невероятной мощью. Грим уже собирался для нового выпада, когда я стремительно рванул вперед, используя танец ветра. Вихри энергии закружились вокруг моих ног, позволяя практически взлететь над ареной. В тот же миг моя ладонь вспыхнула мерцающей аурой касания монарха. Призрачная ладонь духовной силы сорвалась с кончиков пальцев и со свистом рассекла воздух, устремляясь прямо в грудь Гриму. Я ощутил невероятную плотность и мощь этой атаки, рожденной из всей моей концентрации и недавно высвобожденной энергии. Гримм даже не успел увернуться или попытаться отразить удар. Раздался оглушительный хруст костей, когда моя ладонь вонзилась точно в его грудную клетку. Плотная завеса металлической ци, что служила гриму защитой, просто не выдержала этого безумного натиска, ведь я сильно вкладывался в эту технику. От ударной волны грима буквально снесло в сторону. Он отлетел добрых сорок шагов, прежде чем его тело с грохотом врезалось в каменную стену арены. Трещины разбежались во все стороны от места удара, а сам грим застыл в этой вмятине, корчась от нестерпимой боли и пытаясь отдышаться. Но я не намеревался давать ему ни единого шанса на спасение. Оттолкнувшись от пола, я рванул вперед, набирая скорость движениями танца ветра. Моя фигура стремительно приближалась к месту, где был грим. В тот же миг ладони вновь окутались пульсирующие энергии касания монарха, только в этот раз на них появился серебристый отблеск лунной ци. Первый мой удар обрушился на плечо грима, пробивая оставшуюся защиту из ци металла. Вторым я раздробил ему ключицу, заставив его тело обмякнуть. Третий пришелся точно в подбородок, запрокинув его лицо грим корчился, но даже не завыл от боли. Он все еще смотрел на меня взглядом, полным жажды убийства. Каждый новый удар выбивал из него остатки сил, методично разбивая кости. От его тела вспыхивали отголоски цимитала, но он уже не мог создать ни одной техники. Я был неумолим и бил снова и снова, пока не сломаю его волю к сражению. Иначе попросту он бы не сдался какой то миг грим попытался освободить руки чтобы призвать новую стихийную атаку, но я мгновенно ударил его по ребрам заставив содрогнуться от новой волны боли ты жестокий убийца грим прорычал я вкладывая всю ненависть в эти слова грим хрипел постепенно проваливаясь в забытье под этим безжалостным натиском после того как я увидел на что ты способен я просто обязан «Убить тебя!» Последний удар в область сердца был решающим. Глаза парня закатились, голова безвольно упала на грудь. Я отступил на шаг, убирая касание монарха с ладоней. В воздухе стоял запах свежей крови, ударяя в ноздри. Битва была окончена. Я сделал то, что должен был. На самом деле он заслужил участь куда страшнее. Я же проявил милосердие, подарив ему быструю смерть. Развернувшись, я зашагал обратно на середину арены, оставляя безжизненное тело грима в углублении каменной стены. На середине площадки меня уже ожидал судья в своей мантии служителя турнира. Подняв руку, он признал меня победителем. На трибунах вновь разразился шквал криков и возгласов, сотни голосов заглушали друг друга. Я едва ли обращал на это внимание, шагая обратно к своему месту. Вскоре моя табличка номером 12 вспыхнула вновь, оповещая о том, что мне предстоит встретиться с очередным соперником. Но им стал вполне обычный практик, который не представлял интереса. Парень едва прорвался к девятой звезде начальной сферы и решил попытать удачу. лес Гелес! Ты чего в облаках витаешь? Приглядел кого-то интересного? Ты погляди, там в южном регионе парнишка интересный!» Выбил уже пятого, не применив ни одной техники. Лишь боевые искусства и его тело. Кажется, он из какой-то малоизвестной школы. Занятно, что парень вообще не проявляет эмоций к своему противнику. Кассиус, глава школы драконов «Девяти деревьев», внимательно смотрел за тем, что происходит на других аренах. Благо, его место позволяло это сделать. Все же не зря он согласился и приехал на региональный турнир, в отличие от Норбана. Да и как он мог не согласиться, когда его ученик будет выступать? Правда, пока его очередь не настала, он позволил себе подмечать других талантливых практиков. «Этот мальчишка, он достойно отомстил за всех, кого убил этот заносчивый грим. Я никогда не одобрял методы школы рубинового ворона», — сказал Байхуа. «К тому же он обладает техниками водного искусства». Патриарх ветви школы лазурного потока был спокоен. Даже в голосе не звучала скорбь, хотя очевидно, что смерть одного из его учеников была тяжелым событием. Но так или иначе, в мире практиков, если ты слаб, то смерть найдет тебя, где бы ты ни прятался. Только ставь сильнее, можно избежать смерти. Он, как и Гелеас, наблюдал за этим боем. Однако, если байху осмотрел его в надежде, что смерть его ученика будет отомщена, то Гелия сделал это по совершенно другой причине. «Юный джин, прошло всего ничего времени, а ты уже смог добраться до продвинутой сферы», мелькнуло у него в голове. «Ты прав, Байхуа, этот парень подает большие надежды. Не хочешь забрать его в свою школу? Я слышал, он выступает как вольный практик». «Быть не может». «Вольный практик никогда бы не разжился техникой потока тысячи рек. Мы запретили продажу подобных свитков столетия назад. А все, что были переданы лазурным потоком другим школам в обмен на их техники, находятся под наблюдением». Гелес лишь пожал плечами. «Как видишь, парень создает весьма могущественную водную змею. Думаю, мне стоит спросить у него, где он раздобыл эту технику». Нахмурился мужчина, которому не понравилось все это. «Не стоит, учитель!» «А?» он почему не стоит?» Не понял он высказывание своего ученика. «Это наследие нашей школы. Ты, как никто другой, должен знать, как важно держать наши техники у определенного круга школ». Юноша в мантии школы Лазурного потока сидел рядом со своим наставником. Он тоже внимательно смотрел на этот бой и отметил честное поведение парня, которого встретил в храме утраченных сфер. «Это я передал ему технику. Во время исследования храма она с сестрой разделила формация, и она попала в беду. Если бы не этот парень, боюсь, я бы нашел сестру уже мертвой. Поэтому в благодарность я подарил ему свиток с одной из базовых, но важных техник. Надеюсь, вы не сердитесь, господин Байхоа». «Если что, я готов понести наказание за свое решение, но я считаю, что на тот момент поступил правильно». Склонился перед ним подающий большие надежды ученик. Мужчина мгновенно улыбнулся. но ну что ты, Сион, я рад, что твоя сестра в добром здравии, и могу лишь похвалить тебя за должную благодарность». «Так значит, ты говоришь, что этот юноша тоже исследовал храм утраченных сфер?» «Да, мы пересеклись лишь единожды, но я разглядел в нем честность и честь, которую недостает многим практикам даже среди наших учеников». «Что ж, это интересно», — Байхуа задумчиво прищурил взгляд. «А вы не столкнетесь?» «Увы, я слишком далеко в очереди, наставник. Однако, если этот юноша сможет одолеть девятерых противников, то его ждет очень не очень сложный десятый бой против Арена». «Ха-ха! Слыхал, Кассиус? Тебе бы впору посмотреть на парня, который, возможно, сразится с твоим учеником!» Однако глава «Драконов девяти деревьев» лишь отмахнулся. «Сомневаюсь, что какой-то вольный странник сможет преодолеть девять практиков. А даже если и так, то мой ученик спустит его с небес на землю, ведь иного и быть не может».